Часть четвертая. Зрение. Глава. Двадцать шестая. Утром 4 июля большая Барбара МакКрей напрасно ждала мужа. Однако Лоутон так часто ее подводил, что она не придала большого значения тому, что он не пришел. На обеде для местных республиканских сановников она села напротив Ли и Дофина, а место справа от нее занял Люкер. Также, без Лоутона, вся семья в тот день посетила и полуофициальный прием Общества садоводов округа Мобил в Беллинград-Гарденс. Лоутон не объявился и на ужин, на котором Ли объявила семье, что беременна. При этом неожиданном известии Большая Барбара вскрикнула и выскочила из-за стола, чтобы обнять дочь. Одесса подошла обнять дофина. Люккер и Индия же, которые не питали особо симпатий к младенцам, да и несмотря на собственное родство, не могли понять детско-родительских радостей, присоединились к поздравлениям более сдержанно. "Не могу поверить", воскликнула большая Барбара, снова садясь. "Ребёнок и развод в один год. Ну и какой семье повезло больше нашей". Никакие новости не смогли бы улучшить настроение большой Барбары больше, чем беременность Ли. Её переполняли планы на ребёнка и себя. Теперь она задавалась вопросом, как вообще смогла прожить с Лоутоном все эти годы. Только я и он и никаких детей. Она тут же решила, что когда они в конце лета вернутся из Бельдома, то не отправятся к Лоутону, а сразу переедет в малый дом при условии, конечно, что готовые стать настоящей семьёй Дафин и Ли переберутся в особняк. Мама засмеялась ли Ты должна позаботиться обо мне. Ты переезжаешь к нам. И большая Барбара залилась красное от удовольствия, тем более что и Дофин горячо поддержал это приглашение. "Ну что, народ?" сказала Ли. "Когда мы возвращаемся в Бельдом? Я бы и завтра поехала". "Завтра? Прекрасно", откликнулась большая Барбара. "Чем раньше, тем лучше. Я хочу, чтобы всё было так, как раньше". Ли заметила, что бородка колеблется. Люкер, сказала она. Тебе же ещё не нужно в Нью-Йорк, верно? Зависит от Индии. Если она захочет с Белдом, то я тоже поеду. Если нет, то вернёмся в город. Он осторожно взглянул на дочь, зная, что та пережила в Белдаме прошлой ночью. Индия, взмолилась большая Барбара. Ты должна поехать с нами. Без тебя всё будет не то и не так. А в четверг день рождения Дафина. Это надо отпраздновать, Барбара сказал Дафин. Позволь Индии самостоятельно принять решение. Она и так знает, как сильно её будет не хватать. Индия тихо сидела в кресле и думала о счастье окружающих. Она сказала ровным голосом: "Давайте сделаем так. Мы вернёмся завтра, но я не гарантирую, что останусь". Люкер, пообещай, что как только я скажу, что готова уехать, то мы тотчас же уедем. Люкер, обещаешь?» Люкер кивнул, и никому не показалось странным, что тринадцатилетняя девочка имеет право диктовать подобные условия. Отсутствие Лоутона в тот вечер уже начало вызывать недоумение, и Большая Барбара даже подумывала позвонить Луле Пёрл Торндайк, чтобы узнать, все ли в порядке. Их пригласили на вечеринку в общественном центре, но чувство, что долг перед Лоутом за день уже выполнен, а у него даже не хватило приличия появиться, было решено не идти. Большая Барбара в сопровождении Ли ушла домой собирать вещи. Люкер отправился на поиски приличного бара и кого-нибудь, кого можно было сбить с пути истинного, а Индия осталась в малом доме наедине с дафином. Она осмотрела телевизор, пока тот выписывал чеки за длинным столом на козлах. Закончив, он присел рядом с ней на диван. Индия многозначительно посмотрела на дофина и отключила звук телевизора. «Расскажи, что случилось с твоей сестрой?» — попросила она. «Мэри Скотт?» Индия кивнула. Дофин рассмеялся. Ты просто сидела здесь и ждала, пока я закончу, чтобы заставить меня ответить на вопрос, так? Индио снова кивнула. Люкер рассказал мне о том, что случилось с ним в третьем доме, и он сказал, что и с твоей сестрой тоже что-то произошло, но не пояснил, что именно. Что? Не думаю, что мне следует тебе рассказывать, серьёзно заметил Дофин. Почему нет? Он неловко заёрзал. Почему бы тебе не спросить Одессу? Она тоже не расскажет мне, пожалуйста, Дофин. Ну, ты же знаешь, что у меня был брат, Дарнли. Он утонул, как Марта Н. Он уплыл на лодке и больше не вернулся, сказал Дофин. Мы лишь предполагаем, что он утонул, но что ещё могло с ним произойти? И это случилось около 13 лет назад, летом, в августе. Мэри Скотт было 12 или 13. Это произошло в Бельдаме. Однажды он ушел в плавание и больше не вернулся. Его искала береговая охрана, вся рыболовная флотилия вдоль побережья всей Алабамы, но безуспешно. Лодку так и не нашли. А мама всегда смотрела в окно, ждала пару с Дарнли. В том году мы задержались в Бельдаме дольше, чем когда-либо. Пробыли там до 1 октября. А 1 октября собрались уезжать, Но Мэри Скотт нигде не было. Мы звали и звали, но не могли её найти. Обыскали все комнаты обоих домов и не нашли, и мама пришла в ярость. О, когда мама выходит из себя, это что-то. Завела джип и начала сигналить и кричать, что мы просто уедем, оставив её там. Но Мэри Скотт так и не вышла. Где она была? спросила Инди, догадываясь в этом доме. Мы с мамой никогда бы туда не заглянули, потому что знали, что Мэри Скотт боялась этого места. Но Одесса пролезла через боковое окно. Для этого ей пришлось разбить стекло. Мэри Скотт нашлась в одной из спален наверху в шифоньере. Она была без сознания. — Что она там делала? — Играла в прятки, наверное? Дофин покачал головой. Шифоньер был заперт снаружи а Одесса так и не нашла ключ. Ей пришлось разбивать замок молотком и столовым ножом. «Подожди минутку. Если он был закрыт, и Мэри Скотт потеряла сознание, откуда тогда Одесса узнала, что она там?» Дофин пожал плечами, будто бы спрашивая, откуда вообще Одесса что-то об этом знает. «Так кто же ее запер?» Индия была настойчива. «Дарнли» сказал Дафин, как будто Индия сама должна была догадаться. Одесса вытащила Мэри Скот, и мы просто посадили её в джип и уехали. Она не хотела об этом говорить, ни слова о том, что произошло. Но однажды рассказала Одессе, а Одесса передала мне. Мэри Скот выглядывала из окна своей комнаты и заметила, что кто-то ходит внутри третьего дома. Она не могла понять, кто это или что, что это был мужчина. Затем он подошёл к окну и помахал ей. И тут она увидела, что это Дарнли. Она подумала, что он вернулся и прячется в третьем доме, чтобы потом выскочить и всех удивить. Но он всё не выходил. Поэтому Мэри Скот обошла третий дом, поднялась на крыльцо и подошла к окну. А там Дарнли. Ему было 20, когда он погиб. Смотрит прямо на неё. Но глаза у него не те. Они чёрные, и у них белые зрачки. Так что Мэри Скотт понимает, что что-то здесь не так, и уже собирается бежать, но в следующее мгновение осознаёт, что находится в доме, а Дарнль обхватил её руками и что-то говорит, а у него из рта сыплется песок. Она пыталась убежать, но не смогла. И и это всё, что она помнит. Она не приходила в себя до тех пор, пока мы не доехали до Гаска. — Когда Мэри Скотт решила уйти в монастырь? — с подозрением спросила Индия. — О, примерно в то же время. Но Мэри Скотт всегда была очень религиозной. На следующее утро Большая Барбара отправилась к адвокату, где немного поспорила с ним об условиях развода, а потом они вместе понедоумевали, почему Лоутон не явился на такое важное дело. Ли была в аптеке, покупала прописанные лекарства и выбирала лосьоны для загара. Люкер в книжном магазине набирал, что попало, а Дофин сидел в своем офисе, по телефону давая Сонне Джо Блэку неутешительные для того ответы. Индия и Одесса, уже давно упаковавшие вещи и готовые к отъезду, качались на качелях, подвешенных на огромной дубовой ветке на заднем дворе малого дома. Здесь было темно и прохладно, и влажный ветерок трепал свисавший испанский мох. «Рада, что ты решила вернуться, деточка» сказала Одесса, помолчав несколько минут. Тебе не пойдёт на пользу бояться, совсем не пойдёт. Но мне страшно, ответила Индия. Я не хочу возвращаться в Бельдом. Мне даже кажется, что глупо туда возвращаться. Такое ощущение, что он просто сидит и ждёт, когда я вернусь, а потом все три дома подпрыгнут и рухнут прямо на меня. Одесса пожала плечами. В прошлый раз с тобой ничего страшного не случилось и Мы не собираемся больше туда заходить, Индия коротко рассмеялась. Войти в третий дом казалось для неё равновероятным тому, что её завтра внесут в список членов зала бейсбольной славы. Одесса, когда я думаю об этом доме и о том, что случилось там внутри, у меня в голове лишь мысль, что это был кошмар и ничего на самом деле не произошло. Даже царапина на ноге. Я говорю себе, что они не настоящие как будто это всё объясняет. И мне даже кажется, что я могла бы теперь вернуться, посмотреть на этот дом и сказать: "Вот это да, ну и кошмар же мне приснился". Правильно, ободряюще сказала Одесса. Вот так и нужно говорить. Но потом я смотрю на эти фотографии. Не смотри на них. И эти штуки никуда не пропадают. Они на плёнке. Они были в камере. Я смотрела на них вчера. Надо их выкинуть. Но перед тем, как вынуть их из ящика, я сказал о себе, на этих фотографиях ничего нет. Я возьму и посмотрю еще раз, и ничего не увижу. Это всего лишь тени и отражения. Но потом я достала их и посмотрела, и все эти штуки все еще были там. И это совсем не тени и отражения. Думая об этих фотографиях, я боюсь возвращаться. Слушай, Одесса, я хочу, чтобы ты мне кое-что сказала. Что? И скажи правду. Нам опасно туда ехать. Я приезжаю в Бельто уже 35 лет, уклончиво ответила Одесса. <звук> да я знаю, и 11 лет назад там убили твою дочь. Твоя единственная дочь погибла в третьем доме, я точно это знаю, Одесса, и не пытайся меня переубедить. А вчера вечером Дофин рассказал мне, что случилось с Мэри Скот. Она бы задохнулась внутри шифаниера, если бы ты не вытащил её. И как ты узнала, что она была там? Если её закрыли, заперли, и она не издавала ни звука. Одесса не ответила на вопрос. Послушай, сказала она, глядя на мерседес, который въезжал на длинную гравийную дорожку. Тебе не нужно меня об этом спрашивать. Нет никакой нужды. Ты же не думаешь, что я бы позволила тебе туда войти, зная, что с тобой может случиться что-то плохое. А одеточка? Нет, ответила Индия. Деточка сказала Одесса. Она встала с качелей, повернувшись спиной к Люкеру и Дафину, которые выходили из машины в десятки метров от них. Одесса маячила перед Индией, загораживая её от Саи и дядя. "Если что-нибудь случится с бельдами", сказала Одесса, решительно глядя на Индию. "Я хочу, чтобы ты кое-что сделала". "Что?" спросила Индия, поворачиваясь к Одессе. Тон Одессы и предположение, что может случиться что-то ещё, пугали. Если что-нибудь случится, тихо сказала Одесса. Съешь мои глаза. Что? шёпотом переспросила Индия. Её отец и дофин приближались. Она надеялась, что они её защитят. Одесса подошла ближе к Индии, сложив руки за спиной, давая знак двум мужчинам не подходить. Что это значит? в отчаянии воскликнула Индия. Что ты? Если что-нибудь случится, медленно повторила одесса кивками подчёркивая важность каждого слова съешь мои глаза